То должно быть необходимым следствием сущности Бога, существа вечного и бесконечного. Конечно, это изложение не будет обнимать всего, так как в теореме 16 мы доказали, что из сущности Бога должно вытекать бесконечно много и бесконечным многими способами. В него войдёт только то, что может привести нас, как бы рука за руку, Познание человеческой души, ее высочайшего блаженства. Определение. Первое. Под телом я разумею модус, выражающий известным и определенным образом сущность Бога, поскольку он рассматривается как вещь протяженная. эроэкс сущности, к какой либо вещи относится, говорю я то, через что вещь необходимо полагается, если она дано, и необходимо уничтожается, если его нет. Другими словами, то, без чего вещь и наоборот, что без вещи не может не существовать, не быть представлен третье под идее я разумею понятие образуемое душой в силу того, что она есть вещь мыслящая. Объяснение. Я говорю понятие, а не восприятие. Так как слово восприятие как будто указывает на пассивное отношение души к объекту. Напротив, слово понятие, как кажется, выражает действие души. Четвёртый. Под adekvatной идеей я разумею такую идею, которая будучи рассматриваема сама в себе, без отношения к объекту, имеет все свойства или внутренние признаки истинной идеи. Объяснение. Я говорю о внутренние признаки для исключения признака внешнего, именно согласия идеи со своим объектом. как те длительность есть неопределённая непрерывность существования объяснение я говорю неопределённая так как она никоим образом не может быть ограничена самой природой существующей вещи а также её производящей причиной последнее необходимо утверждает существование вещи но не уничтожает его Шестое. Под реальностью и совершенством я разумею одно и то же. Седьмое. Под отдельными вещами я разумею вещи, конечные и имеющие ограниченное существование. Если несколько отдельных вещей таким образом согласуются друг с другом в каком-либо действовании, что все вместе составляет причину одного действия, То я смотрю на всех них как на одну отдельную вещь. Аксиомы. Первая: сущность человека не заключает в себе необходимого существования. То есть порядки природы являются возможным как то, чтобы тот или другой человек существовал, так и то, чтобы он не существовал. Второе человек мыслит. Третье такие модусы мышления, как любовь, желание и всякие другие так называемые аффекты души, могут существовать только в том случае, если в том же самом индивидууме существует идея вещи любимой, желаемой и так далее. Но идея может существовать и в том случае, если бы никакой другой модус мышления и не существовал. Четвёртое. Мы чувствуем, что некоторое тело подвергается различного рода действиям. Пятое. Мы не чувствуем и не воспринимаем никаких других отдельных вещей, кроме тел и модусов мышления. Постулаты. Смотрите после теоремы 13. Теорема 1. Мышление составляет атрибут Бога, иными словами, Бог есть вещь мыслящая. Доказательство